Глава девятнадцатая. «Выбирайте, я угощаю», — сделал широкий жест Миша. «Что вы?» «Давайте сегодня я всех угощу», — постарался быть вежливым Александр. «Оставьте, вдруг у вас не хватит денег до зарплаты? Все-таки у нас несколько разный доход. И не в вашу пользу», — грубо ответил Миша. «Доход у вас? Я не думаю, что вы сами зарабатываете. Скорее всего, вам отец выдает на карманные расходы». и поэтому вы считаете, что выше других. Но поверьте, с моей заработной платой я могу себе многое позволить. Даже накормить ублюдка, который у меня вызывает стойкое отвращение». Злобно ответил Саша, встав со своего стула. «Боюсь, что моя маменька бы оскорбилась, услышав слово «ублюдок». «Ведь родила она меня в законном браке», ответил ему Миша, также поднимаясь в полный рост. Они стояли друг против друга, готовые разорвать противника при случае. Я совсем не представляла, что делать. Вот же кашу заварила, карила я себя. Неужели нельзя было перенести встречу с Сашей в другое время? Теперь они стоят и смотрят друг на друга с ненавистью, которая в буквальном смысле испепеляет. «Прекратите!» – пропищала я. Они продолжали стоять, буравя друг друга взглядом и не обращая на мой возглас никакого внимания. «Хватит!» – наконец-то они меня услышали, И сели каждый на свое место. «Каждый заплатит за себя сам! И я в том числе!» Чеканья слова проговорила я. «Я бы мог тебя угостить!» Начал Александр опять. «Нет!» «Возможно, ты примешь мое предложение?» Проговорил Ниша. «Нет! Не твое и не твое! Я сама заплачу за всех, раз так получилось! Поэтому заказывайте!» Сказала я, прикидывая в уме, «хватит ли мне денег на их запросы!» Они, в отличие от меня, имели стабильный и хороший доход. На мое удивление, оба не стали сильно шиковать и заказали по чашечке экспресса. Я же заказала себе капучино. «Лиза, и какие у тебя планы дальше?» – обратился ко мне Миша. «Нарабатывать опыт?» «Да, сейчас ей нужен будет опыт», – влез в наш разговор Саша, отчего Миша поморщился. «Лиза, а как ты смотришь на то, что я найму тебя пилотом в нашу семейную компанию?» «Вообще-то я должна сначала отработать в компании несколько лет, только потом могу выбрать другого работодателя». «Но спасибо за предложение», — улыбнулась я, «и я бы мог оплатить твою задолженность». «Спасибо, но нет». «Не думай, что это благотворительность. Это просто интерес в качественном сотруднике. Ведь найти действительно стоящего работника в наше время так трудно. Основная масса не хочет работать, а только деньги получать, и побольше». «А с чего ты взял, что я хороший работник?» «Это очевидно. На самом деле трудно предсказать, каким работником будет человек. Тем более ты меня совсем не знаешь. Может, я совсем другая. Ленивая и безинициативная. Думаю, что ты на себя наговариваешь». «Ленивый человек не стал бы сворачивать горы ради своей мечты», — страстно проговорил Миша, от чего я почувствовала жар во всем теле. «Хотя мне не нравится Михаил, но я здесь с ним соглашусь». «Ты слишком много сделала, чтобы достичь этой высоты!» При звуке его голоса Миша опять недовольно поморщился и посмотрел на Сашу с неприязнью. Саша в долгу не остался и также недовольно посмотрел на Мишу, будто перед ним сидела какое-то мерзкое насекомое. Я опять почувствовала себя как на сковородке. «Мальчики, давайте больше не будем обо мне. Может, расскажете, кто чем занимался в последнее время?» Попыталась отвлечь я их внимание друг от друга. «Я много работал». «А твой друг, думаю, тратил папочкины деньги». Многозначительно посмотрев на Мишу, произнес Александр. «Завидуй молча». «Чему завидовать? Тому, что родился таким ушлёпком?» «Да, мне тебя искренне жаль, но я люблю людей, которые реально оценивают себя», парировал Михаил. «Я не о себе. Это я тебя ушлёпком назвал». «Повтори...» Угрожающий рэк Миши прозвучал для меня, как гром среди ясного неба. «Ушлёпок мажористый». То, что произошло дальше, я буду помнить всю свою жизнь». Миша, замахнувшись, ударил Александра по лицу кулаком. Саша устоял и ударил Мишу в ответ. Со стороны казалось, что в битве сошлись две горы, которые стукались с яростью друг от друга. Со стола на пол упали наши чашки с кофе. Я попыталась остановить этих сумасшедших, но они полностью игнорировали мои крики, отвешивая друг другу приличные удары, от которых я буквально морщилась. Два крупных пилота смогли растащить их. Я же решила, что с меня хватит, и, не попрощавшись, ушла из кафе. Надеюсь, я не увижу больше этих ушлепков.